В Афинах вел ночную жизнь, отдаваясь двум своим слабостям – чревоугодию и разврату. Оставшиеся после сих упражнений средства он тратил на одежду, и вид у него был вовсе не болезненный, сальный и потертый, а розовый и моложавый. Идеалом он числил Казанову. Он сильно проигрывал этому кумиру по части ярких эпизодов биографии, не говоря уж о талантах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 — Вы с ним познакомились? — Нет. — А ну! — зло прикрикнул он на мальчугана, который вырезал что-то на миндальном дереве. Маску Казановы он надевал только на выходные. В школе же был настоящим сатрапом. — Как его зовут? — Конхис. Митфорд рассказывал, что повздорил с ним, но поссорился. — Саврал, Он все время врет. — Возможно, но они были знакомы. — Попо.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 «Ничего, одну военную байку рассказывает. Ерунда какая-то». Вдруг Сарантопулос уставился за наши спины. Сказал что-то Димитрия Одессу и поднялся из-за стола. Я обернулся. На пороге стоял высокий крестьянин со скорбным лицом. Он прошел в дальний конец длинной залы с голыми стенами. В том углу столовались местные. Сарантопулос взял его за плечо. Недоверчиво взглянув в нашу сторону,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 Усевшись, погонщик осла с некоторой неохотой, принял от нас стаканчик рецины. Он перебирал кумбалойи янтарные четки. Один глаз у него был поврежден, неподвижный, с нездоровой поволокой. Из него Мелли, проявивший гораздо больший интерес к Амару на своей тарелке, почти ничего не вытянул. «Чем занимается господин Конхис. Он живет один, да один, с приходящей служанкой и возделывает свой сад. Похоже, в буквальном смысле. Читает. У него куч книг. Фортепиано. Знает много языков. А Гаяти затруднился сказать, какие именно. По его мнению, все. Куда он уезжает на зиму? Иногда в Афины, иногда за границу. А куда за границу, Гермес не знал.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 Все как один говорили «нет». В первом случае это еще можно было объяснить излишней скрытностью Ливерье, его важниченьем, как выразился, стуча пальцем по лбу, какой-то преподаватель. Вышло так, что последним, к кому я обратился с расспросами, был учитель биологии, пригласивший меня к себе выпить чашечку кофе. Ливерье никогда не был на вилле, заявил Коразуглу на ломаном французском. «Иначе я знал бы об этом». Он ближе других зрителей сошелся с Леверье. них объединила любовь к ботанике. Порывшись в комоде, вытащил коробку с цветочным гербарием, который Леверье старательно собирал. Пространные примечания, написанные удивительно четким почерком с употреблением сложных научных терминов.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 6 июня 1951 года, два года назад. «Дорогой господин Конхис, боюсь, что невероятные события...» На этом текст обрывался. К углу я ничего не сказал, а тот ничего не заметил, но в этот момент я твердо решил наведаться к господину Конхису. Не знаю точно, почему меня вдруг одолело такое любопытство.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 И письмо я отправил, как бросают в море бутылку с запиской, не слишком рассчитывая на ответ.